Один назвал другого Джоем, поэтому я решила, что это Маркс. О чем они беседовали? Я слышала не все. Один рассказывал другому, тому, которого назвал Джоем, что ему удалось узнать о ходе расследования. Видимо, о том, что предпринимало полицейское управление метро. Джой сильно рассердился, выяснив, что в доме Люка Гашена обнаружили пистолет. Он закричал, что за дьявольщина.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 Они узнают от своего информатора в полицейском управлении Метро, что дело верняк. Копы обнаружили на трупе отпечатки пальцев и орудие убийства в ванной комнате Люка Гашена. Что думает Джой Маркс? Либо копы подкинули пистолет, либо Гашен по неизвестной причине убил Алиса на собственный страх и риск. Теперь прикинь, какова его реакция и в том и в другом случае попытается предотвратить последствия. Да.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 а сам стал отмывать в раковине сковороду и кастрюлю. Механическая работа успокаивала —